о разуме. Профессор Бом. Мне всегда хотелось узнать происхождение и значение слова. Очень интересно в этом отношении слово «разум» – «intelligence». Оно происходит от слов «интер» и «леджера», что означает «читать между». Так вот, мне кажется, можно было бы сказать, что мысль подобной информации в какой-то книге – А разуму нужно читать эту книгу, проникать в ее смысл. Я думаю, это дает довольно ясное понятие о разуме. Кришнамурти. Читать между строк. Бом. Да, чтобы открыть смысл. Словарь приводит еще другое подходящее значение, а именно ментальная бдительность. Кришнамурти. Да, ментальная бдительность. Бом. Все это очень отличается от того, что имеют в виду люди, когда они оценивают интеллект. И вот, исходя из многого, что вами сказано, можно было бы предположить, что разум – это не мысль. Вы говорите, что мышление происходит в древнем мозгу, что это физический электрохимический процесс. Наукой вполне доказано, что всякое мышление представляет собой в сущности физический химический процесс – Тогда мы, пожалуй, могли бы сказать, что разум – явление иного порядка, он вообще не относится к порядку времени. Кришна Мурти. Разум. Бом. Да, разум читает между строк мысли, видит ее смысл. И прежде чем начать рассмотрение этого вопроса, надо учесть еще один пункт. Если вы говорите, что мысль представляет собой физический процесс, то ум или разум – или, как бы вы ни пожелали его назвать, представляется чем-то иным, явлением другого порядка. Не думаете ли вы, что существует несомненное различие между физическим процессом и разумом? Кришнамурти. Да. Не говорим ли мы, что мысль – это материя? Давайте выразим это иначе. Бом. Материя. Я скорее назвал бы ее материальным процессом. Кришнамурти. Согласен, мысль есть материальный процесс, но вот каково отношение между этим процессом и разумом? Является ли разум продуктом мысли? Бом. Думаю, мы можем считать априори, что он им не является. Кришнамурти. Почему мы принимаем это априори? Бом. Просто потому, что мысль механично. Кришнамурти. Мысль механично. Это верно. Бом. А разум? Нет. Кришнамурти Итак, мысль измеримо а разум нет. И как это происходит, что разум проявляется? Если мышление не имеет отношения к разуму, то не будет ли его прекращение пробуждением разума? Или дело обстоит так, что разум, будучи независим от мысли, пребывая вне времени, существует всегда? Бом Это ставит много трудных вопросов. Кришнамурти Понятно. Бом «Мне хотелось бы рассмотреть эти вопросы в разных аспектах так, чтобы их можно было связать с любыми научными взглядами, какие только возможны». Кришнамурти. «Да». Бом. «Или показать, совпадают они или нет. Значит, вы говорите, что разум, возможно, существует всегда?» Кришнамурти. «Я спрашиваю, не существует ли он всегда?» Бом. Он может существовать или не существовать, или, возможно, что-то мешает разуму проявиться? Кришнамурти Знаете, у индусов есть теория, что разум, или брахман, существует всегда, и он прикрыт иллюзией, материи, глупостью, всевозможными вредными вещами, созданными мыслью. Не знаю, согласитесь ли вы, пойти так далеко. Бом. Что ж, пусть будет так, но мы в действительности... «Не видим вечного существования разума». Кришнамуртия. Они говорят «Отбросьте все это, и он окажется здесь». Таким образом, их допущение состоит в том, что разум существовал всегда. Бом. Тут возникает трудность из-за слова «всегда». Кришнамуртия. Да. Бом. Потому что «всегда» предполагает время. Кришнамуртия. Верно. Бом. И это как раз создает трудность Время есть мысль. Мне хотелось бы выразить это так. Мысль принадлежит порядку времени, или, пожалуй, наоборот, время принадлежит порядку мысли. Иными словами, мысль изобрела время, а фактически мысль и есть время. Я понимаю это так. Мысль может в мгновение пронестись по всему времени, но при этом мысль всегда изменяется, сама того не замечая, изменяется физически, то есть силу физических причин. Кришнамурти. Да. Бом. А не рациональных причин. Кришнамурти. Да. Бом. Эти причины не имеют ничего общего с чем-то тотальным. Они должны быть связаны с каким-то физическим движением в мозгу. Поэтому, Кришнамурти, они зависят от окружающих условий и всевозможных обстоятельств. Бом. Так что мысль, изменяя во времени свое значение, не является чем-то устойчивым. Она становится противоречивой и изменяется случайным образом. Кришнамурти. Да, с этим я согласен. Бом. Тогда вы начинаете думать, что все изменчиво, все изменяется. И вы и «я» во времени. Когда время растягивают оно становится необъятным. Прошлое, до того, как я был дальше и дальше назад – а также вперед в будущее, и вы начинаете думать, что время – суть всего, время управляет всем. Сначала ребенок может думать «я вечен», но потом он начинает понимать, что находится во времени. Общепринятая точка зрения на это состоит в том, что время представляет собой самую суть существования. Это, как я думаю, не только взгляд обычного здравого смысла, но и научная точка зрения. Отбросить ее весьма трудно, потому что она представляет собой мощный, обусловливающий фактор, превосходящий даже обусловленность наблюдающего и наблюдаемого. Кришнамурти. Да, совершенно верно. Не утверждаем ли мы, что мысль от времени, что мысль измерима, она может изменяться, расширяться, принимать новый вид, и что наш ум обладает совершенно иным качеством? Бомб. Да, здесь иной порядок, иное качество, и у меня возникло ощущение мысли в ее отношении к времени. Оно показалось мне интересным. Если мы думаем о прошлом и будущем, мы думаем о прошлом как о становлении будущего. Но затем мы понимаем, что это невозможно, что это только мысль. Однако создается впечатление, что прошлое и будущее присутствуют вместе. И существует движение какого-то иного рода, что движется вся модель в целом. Кришнамуртия. Движется вся модель. В целом. Бом. Но я не в состоянии нарисовать, как она движется. В некотором смысле она движется в каком-то направлении, перпендикулярном направлению между прошлым и будущим. Таково все это движение, и тогда я начинаю думать, что движение происходит в ином времени. Кришнамуртия. Совершенно, совершенно верно.